Пишут одни из современных исследователей слово о полку Игореве Косоруков. Неизвестно даже знали ли имена этих князей, слыхали ли что-либо о их походах против половцев в Священной Римской империи, в Византии, в Венеции или в Моравии. Трудно предположить, что вы в этих странах не слыхали имени главы Руси обширнейшего, богатейшего и могущественнейшего государства христианского мира. Что же до Игоря Святославича, я его в походе главы священной Римской империи, как видим, знать мог. Упущенный шанс. На не только о семейных делах детей Ярослава Смомысла, Пришел разговор на этой памятной встрече. Владимир Галицкий обещал императору Фридриху две тысячи гривен, около 140 килограммов серебра. И тот вельмейси Мурад был, Татищев. Расходы у него в то время были немалые, почему он и не мог сам вмешаться в галицкие дела. Он был занят тогда, процидируем Карамазина, важным намерением ратоборствовать в Палестине с героем Востока Саводиным. Этого перепоручил Владимиру дела польскому королю, своему вассалу. Он собственно и встретился с Владимиром в пути 11 мая 1189 года. Германские крестоносцы выступили из рати Сбона в поход в святую землю. Шестидесятисемилетний император плыл на корабле по Дунаю, войско следовало сушей. Киевская летопись из Чингальского происхождения содержит известие положительно оценивающее это событие. Третий крестовый поход. и относящий его прежде всего к деятельности германского императора. Пошута. И где царь немецкий совсем в своей силе битися за гроб господин? Пролил бы бяшет ему, господя ангелом, виля ему идти и пришедшим им и биющимся крепко с благострудными огаряны. И рядом, и ветом бывшим ему английским ведений, хредрей в барбаросса сам поведал гасившему у него галицкому князю. С сочувственным отзвуком галицкого летописца о германском императоре явственная ощутима благодарность ему за избавление от венгерской кабалы. но не только ведь и православные русские витязи веками бьются с богостудными огарянами хазарами печенегами половцами и знают, что это такое. О подавлении Руси арабов половцам отмечает Пашута after летописи пишет. Се еже немцы, яко мученицы святии, прольяша кров свою за Христа со цариством иным. Расій Бог Господь Бог наш знамение яяви. Аже кто от них в бране от ино племенных убийен и по трёх днях тела их невидимо из гроб их ангелом Господним взята быва хуть. Господь причти крестоносцев, сылки избранному своему стаду. Кто бы с весть ум Господень и тайна его творение, кто весть? До захвата и разграбления итальянскими, германскими и французскими крестоносцами Константинополя 1204 г. остаётся 15 лет. В 1204 году беглый византийский император Алексей Кирилл